Глава первая. Я вышел из аудитории, и двери за мной бесшумно закрылись. Живу тут уже третий год, а все не могу до конца привыкнуть к новому миру. Мог ли я когда-нибудь представить, что буду учиться в универе, который напоминает научную лабораторию из фантастических фильмов? В моей прошлой реальности двери аудитории скрипели и хлопали так, что когда-то опаздывал на лекцию и пытался пройти незаметно, тебя слышали в соседней? Ступеньки, будто специально отсчитывали каждый твой шаг под строгим взглядом любимого профессора. А выцарапанные надписи на партах. Они могли рассказать об интересах всех твоих предшественников. Конечно, я всегда мечтал оказаться в будущем, пользоваться беспилотными такси, иметь сечатки глаза все необходимые коды доступа, управлять своим бытом с помощью тачпанелей и так далее. В общем, хотелось увидеть, как технологии перевернули жизнь. Сидя на лекциях в академии в далеком двухтысячном, я был уверен, что скайкрафт, высокотехнологичные дроиды, которыми можно управлять с полным погружением удаленно, а еще самые настоящие монстры и твари из параллельного мира никогда не станут моей реальностью. Теперь я, видимо, должен признать, что мечты сбываются. Однажды я очнулся в две тысячи сто девяносто восьмом году, оглянулся вокруг и тут же решил, что все это сон, но сон кайфовый. И хоть проспал я почти двести лет, выспаться мне не удалось. Да и пробуждение оказалось не из приятных. Слишком много предстояло сделать. Как минимум заново научиться ходить. В отличие от своего тела, я основным миром освоился быстро. Любовь ко всевозможной технике мне привел отец. Конечно, собственно, ручно собранный в гараже от самопеда — это одно, а конструкция биологически активного, практически живого дроида — совсем другое. Но главное: руки растут из правильного места, да и бояться не надо. Я остановился у инфопанели, глядя на исчезающий логотип Российского института петрофизики, сокращённый РИП, РИП, созданного специально для изучения четвёртого полюса. У нас в институте уверены, что это земля Санникова. Американцы называют ее Терра-Нова, а индусы верят, что это Шамбала. Мы, младшие научные сотрудники, называем ее Мерзолотой. Но на самом деле никто пока не знает, что это. Портал в этот мир нашли в Арктике всего 65 лет назад. Ровно сорок лет назад исследователи нового мира обнаружили следы неизвестной цивилизации и взяли их на вооружение. А примерно три года назад там откопали меня, спасателя МЧС, который в далеком две тысячи двадцать третьем году пропал без вести во время поисков группы ученых с дрейфующей станции SP семнадцать. Нашли, оживили, выехали, изучили. Вечерним ток-шоу даже один раз показали. Ничего интересного не выяснили и отстали, выставив астрономический счет за лечение. Люди будущего оказались теми еще гадами со своей рыночной экономикой. Но ничего, прорвемся. Здесь не страшнее, чем ночью у нас на районе. Я моргнул, пройдя идентификацию, и начал свайпать все приветствия, чтобы попасть в результаты выпускных экзаменов. Пропустил первую десятку лучших. Вот все давно понятно. На первом месте — Анна, внучка профессора Симонова. На втором и третьем — сестры Вебер, две высокомерные стервы с какой-то просто маниакальной тягой к мерзлоте. Дальше в рейтинге — местная золотая молодежь. Никто из них об учебе уже не думает. На распределение им плевать, родители устроят. А учатся хорошо, скорее ради статуса. Я пролистал еще две десятки и, наконец, увидел свое имя — Алексей Белов. Сорок второе место из двухсот. То, что доктор прописал, а точнее кредитный инспектор, заставивший меня подписать кабальный договор с академгородком. Сорокового по сорок пятое место распределяют в сектор Б четыре на добычу скайкрафта, самого ценного ресурса в этом мире для нужд института. В секторе Б четыре у меня появится доступ к инженерному дроиду, а с ним и возможность подумать о своих нуждах. А то при нынешней работе лаборантом в институте долг за лечение мне придется отдавать еще двести лет. Алекс, вот ты где? Как результаты? На меня катился мой одногруппник Роберт Абрамов, он же Боб, он же Бобер. Именно катился, потому что ни с каким другим словом он не ассоциировался. Боб был толстым, громким, умным и очень добрым, а еще он был моим единственным другом, не считая профессора Симнова. Откровенно говоря, с друзьями здесь у меня не очень задалось. Сотмороженным, как меня называли за глаза, общаться особо никто не хотел. Кто-то относился ко мне просто настороженно, кто-то считал безнадежно отсталым, а были и такие, кто вовсе не признавал меня человеком. Боб же проявил ко мне интерес, причем не научный, а личный. Он даже рискнул прогуляться со мной пару раз в Горячий квартал, куда люди из института обычно не ходили. Горячий квартал был странным местом для мира, где все супертехнологично, прозрачно и отстроено. Некий Сайгон двухтысячных годов со злачными заведениями, уличной едой, стариками-джинами, которые хитро прищуриваются и деланно улыбаются каждому прохожему, нахваливая свои товары. Здесь можно было найти все. От технологий четвертого полюса до того, что, видимо, переживет все времена. В нашей студенческой среде ходит много рассказов про травы и таблетки в горячем квартале, после которых полностью сносит башку и хочется не то, что одежду, но и кожу с себя срывать. А еще тянет на всякие странные подвиги, типа прогуляться по мерзлоте на своих двоих, да еще и без скафандра, что называется, почувствуй свою десятиминутную неуязвимость. Мне в квартале нравится то, что он немного похож на мой прежний мир. Тот же хаос, уличная еда, районы, в которых можно затеряться. Ты никогда до конца не понимаешь правила. От этого чувства постоянной опасности моя кровь закипает, и мне хочется жить. Самое то для отмороженного. А еще квартал примыкает к свалке, куда местный филиал корпорации Майтон сбрасывает бракованные запчасти дроидов. Результаты вполне. Вот думаю про свою дальнейшую жизнь. Как у тебя? Серединку на половинку. Боб расплылся в улыбке и ткнул пальцем в инфопанель. Ниже тебя на четыре пункта. А чего тогда довольный такой? С отцом поспорил. Ответил тот и попытался изобразить нечто похожее на танец медведя. Это когда только задница колоколом ходит. Он думал, что я даже в сотню не войду, а я всех братьев обошел. По меркам семейного бизнеса я типа вундеркинд, которому купят любую игрушку, какую он захочет. А он захочет скоростного дроида-разведчика Блэк Хоук. Та-да-да-дам!» Боб сделал еще несколько па и начал выдыхаться. «И оно тебе надо?» — с сомнением протянул я. «Теперь я все оценивал с точки зрения возможного заработка». Шанс найти что-то ценное в неизвестных зонах сильно меньше, чем оставить там своего дроеда падальщика. Работал бы на отца и горя не знал. Ага, что тебе самому ненужные деньги моего отца, а мне советуешь? Давно бы взял у меня деньги и отдал свои кредиты. Пожал плечами Роберт. Но это, видите ли, не попоцански, хотя я и не понимаю, что это значит. А во-вторых, я и так буду в семейном бизнесе. Мы расширяемся. — Отец получил лицензию на разработку нового сектора. — Это который в зоне Браво? — Ага. Только представь, что там можно найти! — мечтательно проговорил Роберт, будто уже сидел в капсуле управления своим Блэк Хоуком и несся сквозь бескрайнюю ледяную пустыню в поисках великих открытий. — Не представляю, но в новостях вчера показали, что осталось от китайской базы после встречи с тварями мерзлоты. Я был настроен более скептично. А это, между прочим, была зона Чарли, на порядок безопасней. Вот ты зануда, ты замерз двадцатипятилетним, а порой ведешь себя как самый настоящий двухсотлетний старик. Улыбнулся друг, радуясь собственной шутке. Иногда мне кажется, что ты до конца не осознаешь, где мы все оказались. Всего в нескольких сотнях километров от нас мир-мир златый. Да, за двадцать лет мы кое-что о нем узнали. И Боб начал загибать пальцы. Нашли оригиналов, научили сделать дроидов-клонов, открыли сотни полезных ископаемых. Они уже меняют нашу жизнь. Но это крохи по сравнению с тем, что там дальше, что скрывается в зоне Альфа, что ждет нас там, где заканчиваются последние щиты и нет ни одной станции. По какому принципу работают оригиналы? Как они повышают свои уровни? Что это за энергия выделяется после убийства монстров? Ты когда-нибудь вообще думал об этом? Боб был прав, конечно. Несмотря на интерес к науке и дроидам, так далеко я не заглядывал. Зачем? Если мне никогда не хватит денег на покупку даже обычного клона, не говоря уже об оригинале. Их всего-то нашли около двух тысяч. Достаточно понимать, что оригинал — это вершина технологий с той стороны. которую умелцы с сетой смогли подчинить. Люди разработали специальные шлемы, механизмы синхронизации и научились управлять ими. На мой взгляд, все это было похоже на дополненную реальность. Надеваешь очки или шлем, или лезешь в капсулу, но это для богатых. Видишь картинку с камеры и отдаешь команды. Я так управлял своим спотом. четвероногим робопсом с проектированным по архивным чертежам компании Boston Dynamics. Профессор подогнал списанного и оформил мне ночной пропуск в мастерские института, где я довел его до ума при помощи современных технологий. Осталось всего ничего — обновить камеры, усилить дальность и отрегулировать клешню-манипулятор, который нужен мне, чтобы добывать ресурсы для выплаты долга. Дальше я пока не заглядывал, но мне нравилось, как мыслит Роберт. «Вот он точно знал, что рожден для чего-то масштабного. А ведь мог тусоваться с золотой молодежью. Бизнес семьи позволяет». «Ладно, забей!» Боб устал от моего молчания. «Погнали на вечеринку. Сегодня в Позитроне лучшая тусовка года. Весь курс гулять будет». Я растерянно посмотрел на друга. Видимо, его ближайшей целью все же было как следует напиться. «Позитрон». А загадки мироздания он собирался отложить на потом, а вот мне идти с ним не очень хотелось. Во-первых, я все же был изгоем и кроме Боба особо ни с кем не общался. Во-вторых, я экономил и как раз собирался заскочить на свалку в поисках новых линз для спота. Но отвертеться не получилось. Надо отдать ему должное, если Боб запланировал напиться сегодня в моей компании, он это сделает. Еще иногда вел на жалость гад, мол, через пару-тройку дней нас раскидает по разным секторам, и следующая встреча может случиться очень не скоро. Пошли, Алекс, сегодня все равно моя очередь угощать. Роберт ускорил шаг, даже не собираясь слушать мои отмазки. Мы взяли беспилотное такси и через пять минут уже были у входа в Позитрон. Пропустили опцию виртуальных нарядов на входе. Боб только зачем-то нацепил бабочку. Я же предпочел не добавлять себе местного стиля. Вообще штука удобная, учитывая, что без особых линз или очков дополненной реальности здесь никто не ходит. Особенно для девчонок. Приходишь в трениках, выбираешь образ, перечисляешь кредиты на счет клуба и вуаля! Вокруг тебя включается виртуальная оболочка, и вот ты уже сексуальная чика, инопланетная гостья или кукла Барби. В общем, фантазируй, как хочешь. Только образы известных личностей нельзя принимать. Хотя в горячем квартале можно было прикупить пару обдайтов, чтобы обойти систему. Вечеринка была в самом разгаре. Мы заказали полединому шоту для разогрева у виртуального бара и молекулярные закуски. Богатые протеином и минеральными веществами биоводоросли, устрицу и икру кармара. Монстр из зоны эхо, не супер страшный, но неожиданно очень вкусный. К местной кухне я до сих пор не приспособился. Удобно невероятно, местами даже вкусно и ароматно. Но куда они дели пельмени с дошираком? Кулинарный блинотовизм. Как можно было отказаться от лучшего, что было в человеческой гастрономии, и все подчинить правильному распределению полезных веществ в организме? Хорошо, хоть алкоголь оставили, но какой-то синтезированный, чтобы сильно не вредил. Более или менее настоящий можно было найти только в горячем квартале. Признаюсь, что толк в тусовках они знали. Наш выпускной в актовом зале и рядом не стояла. Несколько парящих в воздухе музыкальных площадок периодически меняли высоту и направление движения. Диджей в образе инженерного ретродроида перемещался от сцены к сцене. Он делал вид, что работает в виртуальных лабораториях, создавая при этом энергичные треки. Мягкий свет заливал помещение, позволяя все видеть, и при этом не бил в глаза. Я с любопытством разглядывал своих однокурсников. Фантазия девушек поражала. Образы роковых красоток из прошлого перемешивались с инопланетными футуристическими головные уборы, откровенные платья и комбинезоны из фибры монстров мерзлоты. Мерзлота, кстати, была в моде. Мейк аля Снежная королева и Холодная Аура встречались достаточно часто. Боб увидел знакомых и пошел здороваться ледоколом сквозь толпу, а я заказал еще один коктейль. Перепрыгнул на пролетающую мимо платформу и перебрался на балкончик, чтобы видеть все, но при этом не привлекать внимания к себе. Устал уже, глядя на разномасленную толпу, вспомнил свой первый год. Делался он тяжело. Я был словно пятница, которого Робинзон Крузо, то есть профессор Симонов, привез в цивилизацию. Сперва это было недалеко от реальности, и я смотрел на все огромными глазами, чуть ли не каждую секунду вздрагивая от красного мигания виртуальных очков, которым не нравится русский мат. И на меня смотрели, как на диковинную зверушку. Когда тело почти восстановилось, и я начал контролировать ноги с руками, стало сильно проще, а потом меня уже самого стали сторониться, когда я сломал нос одному, особо наглому типу. Сверху тусовка в клубе казалась еще более красочной и неоднородной. Я даже подумал, было чем черт не шутит, может спуститься и начать налаживать контакты. Но залип на телек, висящий на одной из стен. Там закончился жаркий и довольно эротичный клип и пошла реклама нового клона класса истребителя от американской корпорации Майтон. Почти двухметровая фигура в броне хиская крафта с уникальным обвесом. Максимально приближен к оригиналу. Вообще Майтон уже наловчился крепать отличных клонов. Единственное, что они не могли повторить, это систему прокачки навыков. По отдельности все работало: броня, оружие, скорость, спецвозможности типа невидимости или преобразования энергии мерзлоты в лед или огонь. Но как бы единоразово, как выпустили с завода, заложив определенную программу, так и будет работать. Пока не сломается или пока монстр не перекусит.、А、оригиналы могли развиваться, прокачивать уровни и, как здесь это называлось, пробуждаться. И предела не было, по крайней мере, человечество его еще не нащупало. Классы истребителей в основном брали сталькиры, не просто исследователи, как Боб, а реальные бойцы, кому мало было исследовать новые зоны, составлять карты и собирать минералы. Нет, эти искали трофеи с монстров, за которые технологичные компании и особенно фармацевты готовы были платить огромные деньги. Я, как завороженный, смотрел на экран, где уже происходила схватка с раптором уровня браво. Этого монстра, предпоследнего по степени опасности из всех известных на данный момент, назвали так из-за сходства с велоцираптором. Точные и быстрые движения дроида даже не позволили монстру атаковать. Клон, играя на публику, устроил корриду с чудовищем. Дразня и уворачиваясь в самый последний момент, он не забывал демонстрировать все доступное ему оружие. Сам клон отдаленно напоминал человека атлетичного телосложения. Эдакий марвеловский супергерой «Черная пантера» в облегающем костюме из вибраниума. Только голова не кошачья и не человеческая, а скорее шлем-маска с датчиками и камерами вместо глаз. Вблизи сразу будет заметно, что тело не гладкое, а состоит из мельчайших металлических ячеек, будто скульптору не хватило сил на последний штрих. Но сейчас на экране плазменной панели он выглядел как элитный суперсолдат, и ракурс удачный, и свет играет на картинку. А понятно почему. все-таки это рекламный ролик, над которым трудились лучшие режиссеры. Параллельно на экране высвечивались характеристики и навыки: сканирование местности, невидимость, скрытые в предплечьях клинки из скайкрафта, двухмесячная автономность, грузоподъемность. Одних только датчиков в визоре с десяток, от инфракрасного до ночного. И названия придумали соответствующие: Вайпер, Гадюка. Услужливо и моментально перевели мои очки. Это был прорыв. Майтен снова совершил невозможное. Русские производили лучших инженерных дроидов. Китай и Индия делали неплохих защитников. Их укрупненные модели часто брали для защиты станций и редких поселений. Но лидерство в боевом классе уже много лет оставалось за американцами. На экране вы светилось всякое маркетинговое шняга. И сниженная кредитная ставка, и дополнительный модуль искусственного интеллекта в подарок, который на автопилоте чуть ли не за вас все сделает, и калькулятор окупаемости. Типа с таким классом дроида вы максимум за шесть месяцев окажетесь в плюсе. А теперь цена. <coughs> да блин, я чуть коктейли мне поперкнулся. Двести девяносто девять тысяч кредитов.、М、да, это почти полтора моих долга институту. Мой спод, купи я такой новый, обошелся бы максимум в пятерку, и то навороченный по самое не балуся. Но я даже такой не мог себе позволить. Половина моей зарплаты, а доход лаборанта, что двести лет назад, что сейчас, примерно на одном уровне, сразу списывалась в счет долга. Ипотека какая-то гребаная на двадцать лет. Это если не есть, а воду пить только из под крана. И то желательно не дома, а в лаборатории, ибо счетчики крутятся везде. Именно поэтому мне и нужно на четвертый полюс. Пусть только с робопсом и рукой манипулятором. Курычка по зернышку клюет. Отдам долг, уволюсь из института, и все дороги нового мира будут открыты.、В、жопу Black Hawk, попрошу отца купить мне Вайпер. Неожиданно раздался голос Роберта на духом. Он отвлек меня от моих мечтаний. Что ты там хочешь себе в жопу? Послышался еще один голос, и на балконе вдруг стало тесно. Подвалили наши мажоры. Лидировал в этой стае Марк, высокий спортивный блондин. Марк был сыном какой-то большой шишки в Совете акционеров института, а это означало, что и деньги, и связи, и влияние у него были. «Обычно ко мне такие не лезли, но вечеринка, видать, удалась. Алкоголем от них не пахло, а вот зрачки у парней расширились так, что в линзах не помещались». «Кто тут у нас? Замороженный и зажравшийся? Ха-ха-ха-ха!» Марк заржал, а его подпевалы поддержали и перегородили нам выход с балкона.